Глава двадцать Совещание снова проходило в палате госпиталя. Переговоры, во время которых Гвоздев напугал ладха до смерти, ему тоже неплохо аукнулись. Рома, забиравший его из отсека для содержания ладха констатировал, что звездный маршал находился на волосок от инсульта и рекомендовал соблюдать абсолютный покой как минимум неделю. Но в сложившейся ситуации о покое можно было только мечтать. Земным кораблям следовало уходить из системы. Но вот куда уходить – большой вопрос. Со скрипом Рома разрешил Гвоздеву участвовать в обсуждении дальнейших планов. Но только в условиях непрерывного наблюдения за состоянием его здоровья в медотсеке. «Устрицу пожарим, сами прыгнем в Солнечную систему, заложим новую базу, будем пиратствовать и потихоньку информацию собирать». Категорично высказалась Ласка. «Я за!» – поддержал Джо этот относительно безопасный вариант. «А еще лучше! Давайте на надежду прыгнем!» Видя недоуменные лица соратников, Рыжий разъяснил свою мысль подробнее. «Гвоздь там был! Условия на надежде пригодны для проживания человека! Обоснуемся! Колонию организуем!» «Для основания колонии у нас слишком мало ресурсов и людей!» Усомнилась его идея Эмили. «Хе-хе, ты забываешь, что мы можем спокойно совершать прыжки. Прыгнули к земле, грабанули караваны обратно, на надежду. Колонистов там же набирать будем», – не сдавался Джо. «Недовольных политикой земного абсолюта среди людей много. Я ряды флибов за счет них легко пополняла», – согласилась Ласка. «Колонию мы будем развивать в поте лица» десятилетиями и столетиями, а флот Земли уничтожит ее за несколько часов, если обнаружит. Да и нельзя скидывать со счетов опасность со стороны слуг и самих Крисов. Очень рискованное предприятие», – высказался гость. «Я за то, что нам надо возвращаться на Землю, открыто». Эмили не терпелась реабилитироваться в военно-космических силах Абсолюта. «Объявим о наших открытиях, покажем Латха и...» — Звездного маршала, нам должны поверить. Короны начнут проверки и чистки в земном правительстве. Ласка не стала ее дослушивать. — Нас грохнут еще на орбите Нептуна, как Соколова. И все, история срыва покровов на этом закончится. Умрет вместе с нами. — Ясно, что ли кто-то убил и захватил власть. И эти ребята с нами церемониться не будут. Объявят пиратами и дезертирами и прихлопнут. Нам надо привести домой нечто увидев, которое в нас откажутся стрелять офицеры ВКФ и до земли проводят под конвоем. Тихо просипел Гвоздь. «У нас есть ты!» — не согласилась Эмили. «Я на себя сейчас не сильно похож», — грустно улыбнулся Гвоздев. «Поэтому предлагаю сначала отыскать что-нибудь существенное. Координаты системы Крисов или секретную исследовательскую базу «Железяк». Нам надо дать земному абсолюту жирный кусок, которые правительство не сможет легко проглотить. «У нас всего два не самых мощных корабля», — засомневалась Эмили, «а у Кризов, Чази и Жестянок громадные флоты. Я считаю, у нас недостаточно сил для разведывательной миссии». Когда мы боролись против люминов на земле, сначала в моей команде было всего два человека. Лопоухий мальчишка-мечтатель. «Эй!» ой ощетинился Рома. «И жадная до денег аферистка». Закончил свою фразу гвоздь, за что тут же получил легкий шлепок от Ласки. А у нас два непростых а уникальных корабля. Полностью нестандартный ковчег, который наводил ужас на ладха Ковчег еще ничего, но мой корабль — это устаревшая модель, пригодная только для эскорта гражданских судов. Твой корабль носит имя Кейташи. И поверь человеку, который его знал лично, Это многого стоит. Готовь его к прыжку к звезде Тигардена. «И что нас там ждет?» Спросила Эмили. Встреча с жестянками. «А если Латха нас и на этот раз обманул?» «Давайте из этого и исходить. Подготовим несколько тактик, продумаем все варианты быстрого отступления. Но у меня создалось впечатление, что моллюск с нами больше не играет в игры и понимает, «Что если в системе Тигардена будет ловушка, он первым в расход пойдет?» «О!» – встрепенулась ласка. «Я артиллеристов попрошу, пусть они его в рельсотрон главного калибра зарядят. А что? У него раковина усилена металлом. Хорошо полететь должна. Если опять приведет нас в западню, покинет нас первым же залпом без всякой болтовни». «Это как-то перебор, что ли?» Эмили пыталась защитить Латха даже в такой совсем уж безвыходной для него ситуации. «Ничего не перебор. Я заодно послушаю, что он будет болтать, когда его будут в пушку запихивать. Вдруг пощады попросит и скажет, чтобы мы ни за что в эту систему не прыгали». Ожидание Ласки не оправдалось. Когда Латха загружали в канал ствола, устрица вопила так, что ее было слышно даже в самых отдаленных закоулках ковчега. Но в задуманной подлости признаваться отказывалась и до последнего настаивала, что координаты исследовательского центра озвучила верные и никакого подвоха земную эскадру не ожидает. На подготовку к прыжку у людей ушло не более суток. Работа кипела в основном на мостике Кейташи. Если общее стратегическое управление определяли гвоздь с лаской, то тактикой занималась Эмили Рис. Ее штаб накидал 17 планов мгновенного реагирования и присвоил им кодовые названия. Эти планы включали в себя как быструю попытку бегства через повторно открытый в системе Тигардена портал, так и полномасштабную атаку с развертыванием всех доступных средств. Экипажам обоих кораблей был дан шестичасовой отдых, после чего пришло время испытать пробойники этажа. Техника сработала штатно. Перед носом корабля появился шар портала, разбрасывающий во все стороны черные протуберанцы. Кейташи готов к прыжку, объявила Эмили. Принято, следуем сразу за вами, ответила Ласка.